Глава девятая «Прошла неделя с того момента, как мне дали дополнительного клиента. Что на меня нашло в тот день, так и не поняла, но я покорно согласилась на то, чтобы он меня подвез. Сомневалась лишь несколько секунд. Пусть видят, пусть осуждают. Мне все равно. Все равно скоро уеду прочь отсюда». Туда, где не страшно сесть в машину к знакомому, оглядываясь на всевозможные слухи, где надеть юбку по колено или приталенные брючки не приравнивается к распутству. Да, Турция более развитая страна, и женщинам тут живется проще, но все равно все эти патриархальные устои не искоренить, слишком много факторов, влияющих на формирование их мировоззрения. И осудить за это не могу и понять. К моему счастью, сплетен не было. Напряженная обстановка заставляла каждый день плакать. Танюшка каждый день пытается сорваться, но я ее останавливаю. Скажете, что так сильно хочет? Неправы. Она просто уважает меня. Когда увидит, что я дошла до точки, ей будет плевать на мои слова. Приедет и заберет. Параллельно припечатав обидчиков к стенке. До того момента будет сдерживаться. Я спокойно лишь, когда начинаю шить. Во время работы все плохое уходит на второй план. С детства дизайн одежды и воплощение набросков в жизнь стало моим смыслом. Начиналось все с кукол и мягких игрушек. Для каждой игрушки у меня был свой гардероб. Папа всегда давал небольшие отрезы тканей, из которых мы с мамой делали платья. В том возрасте это были обычные взахлест творения или простенькие сарафаны. Родные не умели ничего иного, а я не училась нигде. В подростковом возрасте детские забавы переросли в серьезный интерес, И тут встал вопрос о курсах, на которые меня с радостью отправили учиться. В планах была учеба за границей, стажировки, и никак работа в этом месте в них не вписывалась. Я мечтала покорить мировую арену, стать, может, и не такой знаменитой, как Шанель или Диор, но значимой, чтобы меня спрашивали, уважали. Почему-то мне этого хотелось всегда, но природная стеснительность играет злую шутку. На словах в своей голове я жутко смелая. Могу поставить любого на место. А как дело доходит до практики, все Голос пропадает, смелость испаряется. Наверное, это потому, что в нужное время я была под папиной защитой. Мне не нужно было защищаться самой. Всегда был он, большой и сильный. И сейчас мне этого не хватает. Когда защищают других, тут все шикарно кричится, сопротивляется. Ну или если уже добекут, тут можно отхватить неслабо. Может, даже поэтому я и согласилась на заказ Курта. Чтобы он подвез меня, слишком соскучилась по такой энергетике. Почему-то этот огромный мужчина меня не пугал. Есть в нем что-то хищное, устрашающее, но в то же время во мне есть уверенность, что лично мне бояться нечего. У него такой взгляд. Он словно пытался мне что-то сказать. Хотел, чтобы я что-то вспомнила. А я не понимаю, о чем он. И так стыдно за это. Вот словами не передать, насколько а его ханым. Он произносит это так, словно я единственная, кто достойна такого обращения от него, единственная, кого он удостаивает такого звания. И самое странное, в тот день тоска, что съедала душу, резко отступила. Поняла я это только тогда, когда оказалась дома в гордом одиночестве. В груди снова начало появляться это чувство пустоты. Как понять происходящее? Разобраться поможет только время». Сегодня смогу лишь проверить наблюдение, ведь он придет на примерку. Почему-то захотелось одеть его в черные цвета. И не потому, что он мрачный и злой, а чтобы выделить его из общей массы. Ведь он заслужил. Да и защитить окружающих хочется. Черный цвет сделает его зрительно меньше. Но куда это годится? Двухметровая махина. Про обхваты вообще молчу. Разворот плеч настолько широк, что выходит за грани стандартов а бедра, наоборот, уже и непропорциональны плечам. Пришлось попотеть, подгоняя выкройки. Вечером узнаю, насколько удачно все вышло, а пока активно наметываю рубашку. Ничего не успеваю. Всю ночь не могла уснуть. Мучил кошмар с беззликим мужчиной. Он то злился, то, наоборот, старался приманить, и что-то невидимое, насколько сильно притягивало к нему, настолько же сильно и отталкивало. Кто он? Так и не знаю. Все в очертаниях. Никакой конкретики. Что прохлаждаешься? Рука с недонесенной до места назначения ложкой так и застыла в воздухе из-за грозного оклика жены хозяина. Клянусь, если бы что-то ела, точно подавилась бы, и никто не помог. Была бы к ночи хладным трупиком. Почему? Потому что тут одни гиены из-за хозяйки. Ни одна душа не рискнет пойти против нее из тутошних женщин. Обеденный перерыв. Я кушаю. Немного растеряна от такого выпада, отвечаю ей. «Вы посмотрите на эту наглую вертехвостку, Дерзит мне тут! Время твоего обеда давно прошло! Мы что, должны оплачивать твою лень?» «Вот же сложная женщина! Еще язык поворачивается мне такое говорить. Не считаю себя человеком, без которого они не проживут. Нет, выживут. Будут заказы. И жирные останутся, просто будет меньше, пока не найдут опытного сотрудника». Ведь часть клиентов пришли по сарафанному радио, а там... Вон, все недовольны мною. Ладно, что толку нервы трепать. Главное — продержаться. На моё счастье, Энергис не даст мужу долго меня тут держать. Кроме Азиза, никого не дают. Я ушла позже на обед, доделывала работу. Поэтому сейчас задержалась с перерыва. Усталость дала о себе знать. Даже отстоять себя не могу, просто всё равно». «Живо на место и работай, тунеядка! Вылетишь отсюда без оплаты за прошедший месяц. Одни убытки от тебя». Но видя, что я просто молча продолжаю кушать, подлетела и опрокинула миску на пол. «Что вы творите?» От неожиданности вскрикнула и отпрянула к стенке. Мало ли что может еще в голову взбрести этой сумасшедшей. «Иди работай, я сказала!» Крикнула на меня. «Не смей мне перечить и убери все тут!» «Вам надо, вы ее убирайте!» Выкинула в ее сторону и пошла прочь из кухоньки. «Думаете, она успокоилась и так это оставила?» «А-ха-ха!» ха. Три раза. Эта неадекватная выбежала за мной прямо в цех и начала тянуть в сторону кухни, продолжая кричать унизительные вещи. «Нет, она точно больна на голову. Никому в здравом уме не придет такое поведение. Как можно быть такой неадекватной? Нет, я точно скоро расплачусь прямо тут». «Сила на исходе, и если не получу подпитки, свихнусь». «Господи, пожалуйста, пусть моя догадка о курте оказалась верной. Мне нужен глоток воздуха и зарядка его энергетикой. Только как дожить до семи вечера? Ведь сейчас только час дня». «Отцепитесь вы от меня! Мы не в рабовладельческом строе, и исправлять ваши полоумные выходки я не обязана, отстаньте!» «Что здесь происходит?» На ор сбежались остальные сотрудники и, само собой, хозяин. «Может, хоть он ее образумит и приструнит, потому что я готова сорваться в любой момент». «Багир, эта девка разбила нашу посуду, которую мы девочкам на кухню купили!» «Оскорбила меня и теперь отказывается привести хотя бы все в порядок!» «Ты обязан ее наказать!» заистерила особа. «Я, значит, все натворила?» «А она не при делах?» Даже сейчас мой усталый мозг и организм, находящиеся на грани голодного обморока, взбунтовались. «Зачем вы врете? Это же вы кинулись на меня и разбили тарелку. Я просто отказалась исполнять глупое поручение. Я швея, а не поломойка. Тем более это случилось не по моей вине, а по вашей». Хорошего крика не вышло. Скорее мышиный писк в лапах огромного льва. «Вот видишь, она еще и лгунья». И смотрит жалостливо на мужа прямо не она была и несколько минут назад стоп Нергис, прекрати все сейчас уберут без вас и стрельнул глазами уборщицы девочке осталось совсем немного доработать я все сказал жестко отрезал он на что она недовольно поджала свои и без того тонкие губы черные глаза вспыхнули гневом вызывая дрожь по телу интересно они ведьма ли эта дамочка но багир ты унижаешь меня таким образом пригревая змею на груди. Вот это песни. Было бы больше сил, от души бы рассмеялась хотя бы в мыслях. Но у меня одно желание — покушать. Дальше выяснять свои семейные отношения, они ушли в его кабинет. И хорошо. Я быстро пошла к своему столу, ведь там спрятана пара булочек. На таком допинге я продержалась до вечера. Параллельно начала готовиться к новым нападкам. Раз не удалось убедить мужа таким скандалом, она даст команду фас швеям. Да здравствует сплоченный коллектив! А ты теперь бойся. Ладно бы чисто мне гадили, но они же дурынды не понимают, что и ателье подставляют. Кто пойдет к ее мужу шить одежду, если лучшая швея позволяет себе всякие выходки от задержки заказа до порчи выкупленного материала? После двух часов начались примерки. Сегодня ко мне пришли адекватные женщины, которые смогли даже немного поднять настроение. Они так и продолжили относиться ко мне с теплотой, да и все упрашивали, оставить личные контакты, чтобы связаться в случае чего. Одна особо охотливая вдруг вспомнила, что у мужа ее сестры есть свободный племянник. Даже не поняла, как соскочила с этой щекотливой ситуации, но смогла. «Понимаю эту хитрую старую сводницу. Так бы она и швеи не лишилась, так еще бы и бесплатно бы получила обновки». Родственники же не берут друг с друга денег в помощи первого необходимого. А в семь вечера, когда все разошлись, снова пришел он, Азис. В мыслях я его называю больше по имени. Хочется. Повесив вещи в примерочной, сама вышла за лентой и булавками. На всякий случай проверила их остроту, мало ли. Не хочется платить за испорченную материю и снова все выкраивать. Когда вернулась, мужчина уже стоял и ждал меня. Лицо сегодня у него было каким-то задумчивым, обеспокоенным. «Интересно, что случилось?» До жути хотелось узнать, аж ручки чесались. «Каролина, у вас все хорошо?» Участливо поинтересовался у меня, чем немного удивил. И голос при этом был такой, что хотелось расплакаться в голос и рассказать все как есть. Он бы не осудил уверенно в этом, но вместо этого... «Да, все в порядке. Спасибо, что спросили». По глазам видела, что ответ его не устроил, но и развивать тему дальше не стал. «Так, ну, села почти идеально. Поднимите руки». И, встав сзади, взяла под локти и подтолкнула в нужном направлении. «Э, «Нигде не тянет?» Спрашиваю у него, потому что натяжка ткани смущает. «Нет, мне комфортно. Разве что... Ладно, это не важно. Начало тут же замялся». Только кто ему даст соскочить с темы, правильно? Никто. «Нет, говорите!» И, обойдя его, встала спереди, оценивая, как деформируется изделие с лица, все ли в норме. Спину тянет немного, в руках все хорошо. Нехотя отвисает мне, да с таким лицом словно боится задеть. «Хорошо, значит, спинку надо чуть уширить. На пару сантиметров, думаю, хватит. Больше сама с собой разговариваю, чем с ним» делая заметку в блокноте рядом лежащим на столе. «Что?» — переспросил меня, видимо, не расслышав мой бубнёж. «Я не расслышал просто» и улыбнулся, подтверждая мои догадки. «Вы не принимаете только это близко к сердцу. Я не хотел вас обидеть, ваше мастерство». У него красивая улыбка. Сразу из сурового волка превращается в милого щенка, если такое сравнение вообще приемлемо к необузданному хищнику, А то, что он хищник, не сомневаюсь. Добрякам и слабакам не занять главенствующее место в пищевой цепочке. Вам не за что извиняться. Некомфортных ощущений не должно быть. Просто у вас немного нестандартная фигура. Массивные плечи и узковатые бедра. Поэтому я промахнулась, но не волнуйтесь. Я оставила ткань на случай таких казусов. Все подгоним по фигуре. И улыбнулась ему. Вот теперь верю, что не задел. Недоуменно взглянула на него. «Просто вы улыбнулись». «Вы очень понимающий человек, Азиз Курт. Не каждый клиент будет столь рассудителен, как вы. Продолжим?» В подтверждение он кивнул. Подгон шел полным ходом. Даже немного внесли изменения в фасон. Пришлось долго уговаривать мужчину немного заузить брюки к низу. Пока не сделала наметку прямо на нем, не согласился. А когда признал, что излишне свободная штанина ему не идет, мысленно возликовала. Маленький триумф котенка над львом. Да я горжусь собой? Пиджак претерпел меньше всего правок. Даже спинка оказалась в пору. Но спешить его сшивать не буду. Посмотрим, что покажет следующая примерка. После получасовых споров, мирных споров, отправила его переодеваться. А сама сделала более подробные заметки. Никогда бы не подумала, что шить мужчинам мне тоже понравится. Или все дело в конкретном представителе сильных мира сего? Да, определенно в этом ведь раньше не возникало такого желания. Каролина, и все же? Его голос, раздавшийся слишком близко и слишком неожиданно заставил вздрогнуть, что не укрылось от его глаз. Я напугал вас, прошу извинить, и приложил ладонь к груди. Еще в прошлый раз заметила, какие они у него большие. Интересно, а если он захочет обнять меня за талию? Его пальцы достанут друг до друга или нет? Стоп! Стоп, Рамнина, не в ту сторону тебя несёт! Ничего страшного, вы просто тихо подошли. Так о чём вы?» — спросила, забирая из руки изделия. «Вы очень грустная сегодня и задумчивая». «Вам показалось. Я просто устала немного. Ночь была беспокойной, сны снились странные. Ой, простите». Опомнившись, что не стоит раскрываться перед незнакомцем в таких вещах, Попыталась исправиться, но поздно. Слова уже сказаны. «Каролин, вы только не воспринимайте мои слова в штыки и подумайте здраво. То, что я вам сейчас предложу, очень выгодно. От подобного тона стало немного не по себе. Что творится в этой чернявой голове, мне неизвестно. а фантазии и в плане людских поступков я никогда не отличалась. Я предлагаю тебе стать моей. Ты ни в чем не будешь нуждаться». Я помогу тебе реализовать свои мечты. Подумай. Согласившись, ты столько всего получаешь, совершенно ничего не потеряв. Это твой шанс. Билет в счастливую жизнь. Называй как хочешь. Где там булавки?»